звезды и Маина, хотя его максимальная скорость и увеличилась, но он все равно получил серьезные повреждения. Глава 202. Ожерелье. Нет, это невозможно. Дженна, упав на спину, держалась за половину своего лица. Увидев, что Лейлин сбежал, она тут же закричала. Как ты смог выбраться? В будущем я видела, что ничего такого не происходило кричала Дженна, а ее лицо слегка подергивалось. «Я знаю, должно быть, ты предатель, идущий против своей судьбы!» Тон Дженны внезапно стал более высоким. «Кто я такой, не так важно. Важно то, что сегодня тебе придется умереть ужасной смертью». Убийственное намерение выросло в сердце Лейлина. С тех пор, как он стал на путь мага, он впервые понес такие потери. Травмы, которые он получил после взрыва, а также находившаяся на грани его левая рука, оказались непростыми. Его предстоящее задание в тайном пространстве становилось все более опасным. При этой мысли ярость в сердце Лейлина стала более свирепой. «Сука! Я хочу, чтобы ты познала цену того, что посмела оскорбить меня!» Лейлин взревел и использовал единственную оставшуюся руку и со всей злостью устремился к Дженне. Из земли начали вырываться потоки черного дыма и, подобно веревкам, последовали по земле к местоположению Дженны. «Хранитель!» Дженна тут же схватилась за большое и толстое жерелье на шее, красный жемчуг посветлел, и перед Дженной возник огромный красный огненный шар, который понесся прямо на черный дым. Бум! Огромная энергетическая волна хлынула во все стороны, разбрасываясь вокруг красной лавой. Что оставляло на Земле большие черные дыры. Даже если ты припасла разные виды заклинаний в этом ожерелье, сегодня оно не сможет спасти тебя. Лейлин холодно сверкнул глазами. Несколько черных огненных шаров мгновенно вылетели из теней и объединились в большой огненный шар. Вокруг тут же распространились огромные энергетические волны, мощь которых составила 51 единицу. Скрытый огненный шар! — указал Лейлин на Дженну. Гигантский огненный шар, казалось, застыл, как солнце, наступающий в направлении Дженны. Прежде чем черное пламя опустилось, с Дженны потек пот, а ее лицо стало бледнее, чем раньше. «Мороз!» — Дженна стиснула зубы, выплюнув слово на языке Байрона. В этот момент ожерелье на ее шее распространяло вокруг себя энергетические волны ледяной магии в то время как драгоценные камни на нем испускали белые лучи и ярко светились. Яркие лучи образовали дюжину огромных ледяных щитов перед Дженной. От места столкновения в окружающую атмосферу поднялись облака белого пара. Вдали от огненных шаров пар быстро конденсировался и превращался в кусочки льда, что падали на землю. После того, как все улеглось... Ледяные щиты, что защищали Дженну от скрытых огненных шаров, бесследно исчезли. Тем не менее, посреди белого тумана появилась черная фигура. Лейлин, чье тело до сих пор было покрыто черными чешуйками, сразу же устремился к местоположению Дженны. «Сей!» Слой ледяной защиты, создающийся ожерельем на шее Дженны, тут же был разрушен правой рукой Лейлина. В то же время он яростно ударил Дженну всем своим телом. «Па!» Плечо Лейлина с огромным импульсом столкнулось с Дженной. «Чи! Чи!» В этот момент на одежде Дженны появился слой молочно-белого света и начал охватывать все ее тело. Это было врожденное защитное заклинание Дженны. Она, наконец-то, применила его в самый критический момент. «Па! Па!» Дженна отлетела назад, сваливая множество деревьев на пути. «Это женщина!» Лейлин сосредоточил все свое внимание на Дженне. После этого обмена он мог четко сказать, что она только недавно стала официальным магом. С точки зрения преобразования элементальной сущности, она не могла конкурировать с ним. Если бы не наличие сильного защитного артефакта, а также невероятного дара предсказания, она бы уже умерла от его рук. До тех пор, пока у нее будет достаточно времени на создание формаций, она сможет быстро воспользоваться своими методами, чтобы придумать особый способ против любого противника, рассчитанный на его слабости, подобно той клетке, в которую она недавно поймала Лейлина. Даже маг на пике первого ранга будет испытывать проблемы во время сражения. «Враги с пророческими заклинаниями являются самыми проблемными противниками», Мне повезло, что ее пророчество не оказалось более точным, но маловероятно, что мне снова так повезет. Глаза Лейлина стали холодными, как лед. Мысль о том, что за кулисами имелся маг, оперирующий пророческими заклинаниями, оставил дурной вкус у него во рту. Такое уже произошло с ним однажды, но прошло уже довольно много времени. Никогда еще его убийственное намерение не достигало такой степени». Теневое сокрытие. Лейлин пристально следил за подползающей Дженной. Чешуйки на его теле замерцали и постепенно становились полупрозрачными. Он исчез. Он решил, что потратит все свои силы, и, имея дело с Дженной, он поставит для себя главную цель, чтобы эта женщина осталась в этом месте навсегда. Видя, что Лейлин исчезает прямо на глазах, Выражение Дженны стало более серьезным. В настоящее время она ощущала сильную решимость Лейлина убить ее. Она родилась очень умной и с ее высокоуровневой техникой медитации и ее усиленным шестым чувством ее инстинкты подсказывали ей, что если она совершит хоть малейшую ошибку, то сегодня тут и погибнет. Впервые в жизни такое ужасное чувство овладело душой Дженны. Глубоко в сердце. Ее сила воли, которую было не так-то просто поколебать, медленно сдалась. Впервые Джанна почувствовала, что совершила большую ошибку, придя сюда в одиночку, чтобы убить Лейлина. Эти страх и сожаление походили на ядовитые змеи, постоянно грызущий ее и без того пошатнувшуюся умственную стойкость. В этот момент на ожерелье Дженны разбился розовый камень в виде сердца. Дженна, казалось, озадачилась, но вскоре ее воля усилилась. «Это же галлюциногенное заклинание с психическим воздействием!» Лицо Дженны покраснело. «Подлец!» Бум! В этот момент перед Дженной появилась черная фигура. Сжав ладонь в кулак, Лейлин ударил им по Дженни, разорвав ее защитную оболочку врожденного заклинания. «Па!» Ее врожденное заклинание уже не было в своем лучшем состоянии после предыдущего обмена ударами, и с маневром Лейлина оно разбилось на бесчисленные куски, рассеиваясь в воздухе. Правой рукой Лейлин без каких-либо колебаний схватил правую руку Дженны. «Ка-ча!» — прозвучал звук ломающихся костей, и правая рука Дженны была с легкостью оторвана Лейлином. «Ах!» Лицо Дженны исказилось от боли. Она стиснула зубы, и шелковые одежда на ее теле, казалось бы, обладая своим разумом, быстро обернулись вокруг раны. В то же самое время из ее тела как будто вырвалась некая сила, желая покинуть область атаки под властной Лейлино. Думаешь, бежать? Зрачки Лейлино сфокусировались на Дженни. Ока, окаменение! Мгновенно мистический свет начал излучаться из янтарных глаз Лейлина и сосредотачиваться на Дженне. «Магия окаменения?» Дженна сильно изумилась. Магия окаменения являлась типом магии, что давно исчезла из этого мира. Теперь этой магией обладали только существа с древней родословной. Затем в теле Дженны послышались трескающиеся звуки, словно все ее мышцы стали жесткими. Каменный слой начал распространяться от лица Дженны. «Ка-ча! Ка-ча!» Перед Лейлином Дженна превратилась в пепельную скульптуру. «Дин!» Когда все ее тело покрылось серым камнем, из большого ожерелья возникла некоторая вибрация. Ожерелье проплыло по воздуху, и послышался голос старика. «Последний хранитель жизни! Активация!» Свет. Ослепительный свет засиял и окутал всю область. Когда Лейлин открыл глаза, каменная статуя перед ним уже рухнула. Дженна, что находилась внутри, полностью исчезла, оставив позади себя только окаменелую корку. После зачитывания последнего заклинания, большое ожерелье полностью потеряло все свои магические свойства. «Ка! Ча! Ка!» «Ча!» Внезапно поверхность ожерелья начала покрываться слоем каменного цвета. Ожерелье превратилось в камень и, упав на землю, разбилось на куски. «Это же заклинание замещения!» Выражение Лейлина стало более серьезным. Внутри этого ожерелья скрывалось столько силы и даже имелось заклинание замещения тела. Позади Джанны, должно быть, скрывается очень большая организация. Поняв ситуацию... Убийственное намерение в сердце Лейлина стало только сильнее. «Ты не сможешь сбежать от меня!» Лейлин глубоко вздохнул. Перед его глазами всплыло 3D-изображение, и он начал осматривать окрестности. Несколько секунд спустя Лейлин нахмурился и поспешил в определенном направлении. «Я... Мне нужно спешить и уходить!» Дженна схватилась за обрубок своей правой руки и продолжала пробираться вперед через лес. «Семейная реликвия. Ожерелье. Уничтожено. Но я не смогла избавиться от него». Дженна была очень расстроена. Ожерелье изначально являлось реликвией, и ее уничтожение сильно ударило по ней. «Проклятый еретик. Предатель судьбы. Наступит день, когда я накажу тебя», — пообещала себе Дженна. Нашел. Что-то, похожее на дьявольскую смешку, прозвучало над ее ухом и ее обдало горячим воздухом. Дженна быстро отскочила в сторону. Бом! Огромный взрыв произошел в месте, где она находилась долю секунды назад. Повсюду были разбросаны земля и растения. Тем временем Дженна внезапно почувствовала запах чего-то сладкого. Все ее тело онемело, и она рухнула на землю, не способная двигаться. «Все кончено». Лейлин подошел к Дженни, что вдыхала большое количество хлороформа и невозмутимо поднял свою правую руку. Ты. Ты не можешь убить меня. Ты знаешь, кто я такая? Дженна с трудом высказывала свои мысли. Не дожидаясь ответа Лейлина, она поспешно продолжила. Я наследница семьи хранителей. Я в хороших отношениях с областью светлых магов и большими организациями. Как только ты убьешь меня... Меня не волнует.